Глава 13. Первый же мой удар тяжелым клинком оставил на хитиновой поверхности панциря Скалопендры довольно глубокую зарубку, что говорило о том, что хоть броня твари крепка, но разрушаема, а значит шансы победить есть. Я даже успел было обрадоваться своему прогрессу, вот только улыбка быстро слетела из моих губ когда Скалопендра как-то уж больно резу для своих размеров, развернулась и ударила по мне костяным наростом на кончике своего хвоста. Удар был настолько мощным, что в глазах тут же потемнело, а самого меня отбросило на добрых 5 метров назад. «Не будь на моей броне защиты хроны, пластины пластин и слаймов, частично погасивших силу удара, грудная клетка точно была бы сломана!» Подумал, я пытаюсь схватить ртом воздух, что удавалось мне прискверно. При каждом вздохе в груди отдавалось такой болью, что у меня снова начинало темнеть в глазах, но я должен был сражаться дальше. Взяв волю в кулак, с трудом, но все же принял вертикальное положение. «Вот сейчас регенерация мне бы точно не помешала», – подумал я, глядя на Лию и её фантома, которые отчаянно пытались держать натиск монстра. Шатайся, пошел в сторону Скалопендры. Дышать было очень больно, и каждый шаг мне давался с большим трудом, но оставлять сражаться Лию одну я не мог пока ей удавалось избегать атак скалопендры, но ее выносливость не была бесконечной как я уже успел заметить ранее затяжные бои были довольно большой проблемой для моей напарницы и скоро она начнет уставать и в итоге ее ловкости и скорости может не хватить удар который я перенес для лии мог стать летальным но «Ну же думай что там у меня есть что может справиться с этой тварью подумал я перебираю все что у нас лии есть в арсенале но ну, а было у нас не так много бездна Выргался я и наклонился, подбирая клинок, который тварь выбила у меня ударом. Так, смогу ли я удержать его одной рукой? Могу. Сил хватало, чтобы удержать меч правой рукой. Отлично. Первое, что я хотел сделать, это взять во вторую руку некротический тесак, но понял, что это глупая затея. Без возможности нанести ему рану, он был не больше, чем обычной железкой. А значит, требовалось что-то другое. Может, попробуй стилет? Вдруг пришла мне в голову логичная мысль. Острым клинком без труда можно было попасть в тело монстра благо ли это например удавалось проделать без проблем вот только возникал вопрос есть ли у этой твари иммунитет к трупному яду так как других вариантов у меня все равно больше не было я решил попробовать мой маневр хоть и удался стоил мне недешево Рана, полученная туда удара болела, и стоило мне сделать резкое движение, а именно вонзить стилет в отчленения сегментов хитиновой брони, как я тут же испытал не самые приятные ощущения в области груди, и даже чуть было не отключился от боли, что, собственно, могло стоить мне жизни. «Защищай его!» Голос Ли послышался сквозь плотную пелену боли, охватившую мое тело. «Эммит, вправо!» Тело реагировало на рефлексах. «Бездна!» Воргался я, приложившись боком о землю, и в глазах снова потемнело. Рядом послышалось громкое шипение. Я, открыв глаза, увидел пасть монстра, буквально в метре от моего лица. Видимо, фантома Скалопендера решил просто проигнорировать. Тварь атаковала медленно, но уверенно. Единственное, что я мог сделать в этой ситуации, это выставить клинок, который все еще крепко сжимал руками. Внезапно монстр взревел и гораздо громче, чем в первый раз, а мне на лицо капнуло что-то жгучее и ужасно пахнущее. «Осторожно!» — послышался обеспокоенный голос Ли, Но я уже и так знала, что сейчас попытается сделать колопендра. Тварь просто захотела задавить меня своей массой, поэтому обрушилась на меня сверху вниз. Успеваю сделать перекат в бок, но в следующий момент ощущаю, как рустят кости моих ног, когда на них обрушивается костяной наконечник противника. «Видимо, тут и сдохну». Была последняя моя мысль, прежде чем я отключился. Но перед этим... «Приди!» Я крутанул копьё в руках. «Идеальный баланс», — будучи довольным своей работой, произнес я. «Демонический арсенал», — сказал уже про себя и убрал копьё в появившуюся передо мной стойку для оружия, которая сразу же исчезла, стоило мне этого захотеть. «Теперь пора пробовать новый артефакт в деле, и я уже знал, на ком». Когда я открыл глаза, первое, что увидел, это заплаканное лицо Лии. Первые несколько секунд мы просто молча смотрели друг на друга. «Жив!» Радостно воскликнула она и попыталась было обнять, но по моему сдавленному стону, что это причиняет мне некоторые неудобства, все поняла и быстро остранилась. «Извини», — виновато произнесла Лия. Я попытался принять сидячее положение, но, охнув от нестерпимой боли, вынужден был бросить эту затею. «Лежи, зелье только начало действовать», — сказала Лия, оглядевшись по сторонам, встала и куда-то отошла. Вернулась уже с фляжкой. «Попей», — она приложила горлышко к моим губам, и я жадно начал поглощать влагу, несмотря на боль в груди. Вороту было так сухо, как будто не пил неделю. «Сколько я пролежал в отключке?» Тем временем поинтересовался я у Лии. «Больше двадцати часов. Ого!» Не думал, что пройдет так много времени. «Я не чувствую ног», — вдруг осознал я. «Этот монстр, он раздробил тебе все кости», — дрожащим голосом произнесла Лия. «Сейчас ты под обезболивающим» но как только пройдет эффект боль вероятно будет просто невыносимая добавила она и опустила взгляд вниз следующий вопрос сдался мне нелегко я смогу ходить стараясь чтобы голос звучал спокойно спросил я да просто тебе надо будет попасть к хорошему целителю и на твое счастье я такого знаю лия натянула на лицо виноватую улыбку Эмит, правда он тебя за пару дней на ноги поставит будешь как новенький затараторила она и я сразу понял что что то тут не так Лея! оборвал я этот речевой поток, глядя ей в глаза. Давай на чистоту, сколько времени уйдет на восстановление? Но я же. Лея! надавил я на нее. Минимум пара недель, произнесла она дрожащим голосом, и по ее щекам снова потекли слезы. Ну, не так плохо, как я думал. Вокруг больше нет монстров, на всякий случай уточнил я. Нет, я далеко не ходила, но мне кажется, что пещера скоро закончится. Помоги мне подняться. Стиснув до скрежета зубы, принял сидячее положение. У меня явно жар, подумал я, коснувшись рукой головы. Еще более ужасная картина мои ноги, которые представляли собой сплошное кровавое месиво. Помоги мне, попросил я Лию, упираясь руками в землю, немного сдвинулся в направлении монстра. Эми, ты чего? Что ты... «Лея, прошу, успокойся, произнес я, призывая демоническую наковальню прямо по тушке поверженной твари. «Я не могу допустить, чтобы пропал столь ценный экземпляр». передвигая руки и снова подтягиваю к ним тело. «Если не поможешь, доползу да сам!» На всякий случай предупредил я Лию, глядя ей прямо в глаза. Чтобы решиться мне помочь, ей потребовалось пара минут, за время которых я успел приблизиться к тушке монстра почти на четверть. Честно признаюсь, далось мне это крайне нелегко. Несмотря на обезболивающие, каждое движение отзывалось дикой болью во всем теле. Что творилось ниже пояса, даже говорить не хочу. «Ты больной!» недовольно Бурку Алия, помогая мне чуть быстрее волочить свое тело ближе к тушке. «Знаю, у меня ног нет!» Ой Попробовала отшутиться я, за что сразу же был наказан дичайшей боли в груди. «Извини», — виновато произнесла она. «За что? Это же не твоя вина!» Немного удивился я, и вдруг в мою голову пришла следующая мысль. «Лия, а как ты победила эту тварь?» Спросил я и поднял голову вверх, чтобы посмотреть на ее реакцию. Хм, интересно», — подумал я, глядя на то, как Лия смутилась. Она мне явно что-то не договаривала, и оставалось лишь понять, что. «Мой фантом ее победил», — как-то неуверенно ответила Лия, явно говоря неправду. «Да?» — через боль усмехнулся я и немного надавила. «А раньше он почему-то не мог справиться с этой тварью. мне это откуда знать?» — огрызнулась она. «Плюс ты же тоже ранил ее. Было видно, что разговор Лии не нравился. Но из-за сложившейся ситуации она чувствовала вину за собой, поэтому вынуждена была его вести. Интересно, она видела, как я всадил в тело монстра стилет? «Хорошо, как скажешь», — спокойно ответил я. «Не веришь?» — буркнул лия смерив меня недовольным взглядом. «Нет», — честно признался я. «Но, видимо, у тебя есть свои мотивы, чтобы не говорить мне правду». Больше до того, как я наконец-то смог добраться до тушки скалопендры, мы не обмолвились ни словом. Ну а теперь и самое сложное. Я сделал глубокий вдох и попросил Лию. Подставь мне плечо, она молча кивнула. Будет тяжело, глядя на ее хрупкую фигуру, предупредил я. Знаю, буркнула она. Закидываю руку ей на плечо, а второй хватаю за рукай своего полуторника и облокачиваюсь на клинок, как на импровизированной костыли. Ну ты тяжелый. Выпрямившись, произнесла Лия, но я не обратил на нее слова внимания, ибо сейчас надо было сосредоточиться на другом. Главное, чтобы получилось. Делаю глубокий вдох, оттолкнувшись от рукояти клинка, поднимаю руку вверх, и боль была настолько сильной, что я даже отрубился. "Эмит, чувство меня привел голос Ли. Все в порядке!» — соврал я. «Ага, как же! Ты на целый час отключился!» — недовольным голосом ответила Ли. «Снова пришлось зелем регенерации твои ноги обрабатывать, а их, между прочим, осталось всего три штуки!» — произнесла она и скрестила руки на груди. Я огляделся вокруг и, найдя глазами меч, взял его в руку. «Ну уж нет», — сказала Лия, и, подняв руки вверх, отошла от меня на шаг назад. «Лия, мне нужна эта руда», — глядя ей в глаза, сказал я. «Мы за этим сюда пришли, ты не забыла? Зачем тогда все это было?» Я обвёл рукой пространство пещеры и остановил взгляд на своих ногах. «Но я...» — я посмотрел ей в глаза. «Если не поможешь, то уходи». Холодно произнёс я и тяжело вздохнув, чуть-чуть пододвинулся к телу скалопендры. Опираясь на него одной рукой, напряг вторую и попробовала приподнять тело вверх, используя клинок как опору. Итог — очередная порция боли и страданий. Я стиснул зубы и снова принял сидячее положение. Если подобные вещи могли остановить меня, то я бы никогда не стал одним из демонических владык. Сделав глубокий вдох, хотел было повторить попытку, но мне на помощь пришла Лия. — Ладно, ладно, я помогу. Она подбежала ко мне. «Только прошу, не продолжай!» По ручами катились слезы. «Ох уж эти девушки!» «Спасибо!» Сказал я и, снова облокотившись на подставленной напарнице плечо, уперся в рукоять клинка, более-менее стабилизировавшись, повторил попытку.